Ашрам Шивананда Попасть в Ашрам, приехав на Абум, без предварительной регистрации — большая удача. Попасть в него с четырехлетним сыном — фантастика. Но фантастика — мое второе имя. И вот мы регистрируемся и получаем заветное койко-место. Ашрам — это как пионер-лагерь, только для взрослых. Жизнь по расписанию, занятия целыми днями — Общий зал с малыми закутками на две кровати. В одном закутке поселились мы с сыном. Узкая кровать с антимоскитной сеткой. На ней мы с сыном спим валетом. По-другому просто не помещаемся. Я учусь дотягиваться до кончиков пальцев ног, скручиваться и не терять при этом сознание. Тело пробуждается очень тяжело. Ночи все еще полны боли, но учитель говорит не сдаваться, и я не сдаюсь. Мне кажется, моему присутствию здесь удивлены все, включая меня. Я почти не знаю английского, и тем более санскрита. Не знаю, как и что делать, как дышать, как держать спину, не умею петь мантры. Сын постоянно выкидывает номера, то схватит тележку с камнями у зазевавшегося садовника и понесется с ней, радостно гремя булыжниками. Во время практики то залезет на забор. «Не сдавайся», — говорю я себе. «И не сдаюсь». Во шраме мы проучились без малого месяц, а после рванули в местечко Варкала, что раскинуло свои симпатичные домишки на живописном склоне неподалеку, прямо на берегу Индийского океана. Я продолжала заниматься сама, но очень скоро в Варкалу Потихоньку потянулись русские учителя с йога-турами и программами. С восторгом и трепетом я познаю новое, уму непостижимо. В этом мире столько наших ребят, кто практикует уже многие годы. В основном они, конечно, из Питера или Москвы. Четыре месяца регулярной практики и первая победа. Перестаю то и дело хвататься за корсет для спины. Я начинаю чувствовать свою правую ногу, А ведь врачи говорили, не почувствую никогда, нервы погибли. Чувствую, как становлюсь сильнее и выносливее, как начинаю расправлять плечи и поднимать голову, как расправляется многолетняя складка между бровей. И каждое утро я просто неспешно готовлю завтрак. Долго-долго пью чай на своей веранде, и сердце заходится от сладостной мысли «мне не надо в офис». Практика в то время плохо мне давалась. Суставы скрипели, ныл копчик, тело болело и не слушалось, все еще простреливала поясница. Я понимала, что понадобятся годы, чтобы овладеть навыком, и еще годы, чтобы закрепить результат и чего-то достичь. А этих лет впереди нет. Мне 37, и кардинальные перемены нужны сейчас. Осенью Встречаю ребят, что занимаются дыханием и медитацией. Вот оно. Дышать гораздо легче, чем делать мудреные асаны и переходы. С дыханием у меня стремительно начинают крепнуть спина и ноги. Чувствую это буквально с каждым днем. И я начинаю учебу в школе искусства жизни. Заканчиваю первый курс. Еду в Ашрам и прохожу второй. Затем третий. Я вижу изменения сразу и на всех уровнях, меняется ум, стало больше сил, пришел нормальный сон впервые за многие годы, стало лучше настроение, корсет для спины переехал на дно чемодана. Его я, как особую реликвию, храню еще три года. Дышать и медитировать может каждый, даже больные, немолодые или ограниченные в возможностях, в точности такие, как я. Самое первое, что я узнала о дыхании, это то, что оно приносит в наше тело энергию с каждым вдохом, а с выдохом очищает. А еще, комбинируя осознанное дыхание с определенными движениями, можно проработать проблемы тела, боли, обострения, напряжение и застой. Как думаете, на чем я опробовала свои первые дыхательные практики? Конечно, на пояснице.